Глава тридцать «Здравствуй, Ольга. Рядом со мной появляется Генриетта. Откуда она здесь взялась? Подкралась так тихо, что я не слышала ее шагов. И ты здесь, Питти!» Она наклоняется и проходится пальцами по золотистой шорстке святоядной химеры. Если, конечно, Демиан с Рейнаром не ошиблись. От воспоминаний об утреннем происшествии в горле встаёт ком. И пускай друзьями с Рейнаром мы не были, но я никогда не желала ему смерти. «Смерть — это лишь начало новой жизни», — словно читает мои мысли женщина, откидывает за спину копну непослушных рыжих волос и присаживается перед лучиком на колени. «Иди сюда, маленькое чудовище, нравится тебе?» Она берет котенка на руки и начинает чесать ему пузика, отчего лучик начинает очень громко мурчать и дергать лапками. Простите, решаюсь сменить тему. Вы не знаете, кто изображен на картине? Знаю, она даже не дослушивает. На гобелени выткана великая битва за сохранение мира. Клан черных драконов. И орда ведьмаков и ведьм сошлись в смертельной битве за наш мир. Это, она указывает пальцем на огромного черного дракона, Эрмин Астер, император, победитель ведьм и отец настоящего императора, Аруэла Астера, дед Демиана. Его окружают его верные люди, полководцы, драконы. А это... Я указываю на красный плащ и скрытое под ним лицо. Это предводитель ведьмаков, Армандо Квазар, жадный до знаний и власти, способный, но совершенно безжалостный и неуемный в своих желаниях маг. Он вообразил, что сможет подчинить себе весь наш мир, и бросил вызов драконам. Три царства пали под его натиском, ледяные... Штормовые и грозовые драконы не смогли остановить Арманду Квазара. Удалось только Империи Черных Драконов. Что с ним произошло после? Он погиб в сражении. Пытался подлостью выманить Эрмина, но просчитался. Император смог не просто отбить атаку и выскользнуть из ловушки, но и запереть в ней самого Квазара а сверху накрыла бездвижного врага своей магией. От ведьмака просто ничего не осталось. Вы так уверены в этом? Я хмурюсь. Может быть, он затаился? Исключено, Смеется она. Квазар сам создал ловушку, в которую попал. Но Эрмин, благодаря драконьему камню, изменил плетение заклинания, сделав ее совершенно неуязвимой, для магии ведьмака. Все, кто был на той битве, видели гибель Квазара и после слагали об этом легенды и ткали гобелены. Ага, киваю я и смотрю недовольно на Лучика, который совершенно бессовестно развалился в руках женщины. А это кто? Я указываю на заинтересовавшую меня фигуру. Того, кого я не могу вспомнить как не напрягаю память высокая фигура с длинными рыжими волосами в темном плаще это хмурится Генриетта. это правая рука квазара гриндель атор он тоже погиб в той битве в той битве погибло много ведьм и ведьмаков многие пропали кто то бежал она пожимает плечами и поглаживает круглый лобик Лучика. «А Гриндель Атор?» — не унимаюсь я. «Я не знаю», — снова пожимает плечами Генриетта. «Возможно, в одной из книг осталось сказание об этом, но кто же упомнит, в которой?» Она оборачивается и обводит красноречивым взглядом огромную библиотеку. «Здесь все книги о той битве, мои глаза распахиваются от удивления, Здесь только те, что написаны самими участниками тех событий или записаны с их слов. Труды историков или сказителей хранятся в городской библиотеке. «Подскажите, Генриетта, меня пронзает неожиданная догадка, а где-то есть книга с гравюрами всех участников битвы?» «Конечно», — кивает она, — «должна быть?» «И с ведьмаками?» Спрашиваю с надеждой. Ведь так я смогу увидеть лицо Гринделя Атора, приспешника квазара. Вряд ли, качает головой женщина. С тех самых пор ведьмы и ведьмаки вне закона. Хотя были и те, кто предпочел остаться в империи и, и спросив прощения для себя, зажил новой жизнью, без магии. Были и такие, конечно, например, твой. Прапрадет. Она подхватывает мой ярко-красный локон и наматывает на свой палец. Ты же не думаешь, что твой цвет волос это простое совпадение? А ваш? решаюсь спросить я. О, девочка! Смеется Генриетта мягким и нежным смехом, подобным звону колокольчиков в лесу. У меня другая история. Проще и скучнее. Нет. Мои предки пришли не с Квазаром, хотя в определенном родстве с ним и другими ведьмаками состояли. Когда-то давно. Она загадочно улыбается и отпускает Лучика. Простите, Генриетта, можно еще один вопрос? Ну, давай. Она лукаво улыбается, словно может читать мои мысли и уже знает вопрос. Гриндель Атор. Женщина? Щурюсь, ожидая ответа. Но Генриетта только пожимает плечами и, мягко ступая по пушистому ковру, покидает старинную библиотеку. А я остаюсь стоять перед гобеленом, мысленно прикладывая лица всех знакомых девушек и женщин к фигуре, замотанной в черный плащ. Правая рука Квазара и, возможно, его возлюбленная? Или я что-то упускаю?